Интермедиа. Прошлая часть 8. Когда же это началось? Когда Сарель начала выделять людей из всех созданий. Всё просто. Миссия, которую поручили Сарель, была защищать примитивных созданий. Учитывая её боевые возможности, подразумевалось, что Сарель будет защищать примитивных созданий от других богов. Иными словами, основной миссией Сарель было недопущение новых богов на данную планету. Естественно, никто её не просил вмешиваться в жизнь примитивов. Вот почему поначалу она присматривала за людьми наравне со всеми. Основное же своё внимание она уделяла наблюдению за миром в целом. Но в какой-то момент всё поменялось. Сарель начала не только присматривать за ними, но и помогать им. Причина банальна. Однажды она помогла ребёнку просто так, без всякой сторонней мысли. Просто не дала ребёнку упасть ничего такого серьёзного или благородного. Спасибо. А затем её поблагодарили. Это и стало спусковым крючком. Поклонники любят постоянно держать объект своего интереса в поле зрения. Понятно, что если кто-то постоянно наблюдает за кем-то, то его можно отнести к поклонникам. Хотя, конечно, многое зависит от того, в какой стране ты находишься. В некоторых странах вторжение в личную жизнь это преступление преступление. Он дракон, преступник. Гуири испытал ужасный шок, поняв это. Даже сложно передать словами, как это открытие его шокировало. Как и посоветовал ему Фадвей, он начал изучать поведение людей. Гуири также уделял особое внимание фанатам. То, что он увидел, вогнало его в депрессию. Только подумать, что те действия, которые он совершил без всякой задней мысли, считаются преступлением человек уличил его в преступление. Какой позор. С другой стороны, возможно, смягчающим обстоятельством можно считать то, что он был не в курсе данной ситуации. Ему стало неприятно, что все действия, которые он до сих пор производил, возможно, для людей выглядит как глупость. Движимый своей обеспокоенностью, Гуйри начал изучать всё, что связано с поведением людей в обществе. Обычно драконы таким не занимаются. Им вообще-то абсолютно плевать, что о них думают люди. Понятно же, что для людей драконы находятся на уровне богов. Ведь всем совершенно ясно, что драконы это высшая раса. Также естественно, что люди не могут понять поведение драконов. Драконы, будучи высшей расой, находятся за гранью понимания для разума низших существ. И если людям что-то не нравится, то значит они идиоты, недостойные даже мысли о них, поскольку все действия драконов безусловно верны. Так думают обычные драконы. В отличие от них, Гуири, которого задели слова человека, начал изучать их культуру. Окружающие его драконы не понимали его действий. Будучи высшей расой, зачем драконам изучать низших существ? Какая разница, что дракон не думает низшее существо? Понятно, что надо уважать мнение других драконов, а всякие низшие существа пусть приспосабливаются к поведению драконов самостоятельно. И тем не менее, невзирая на мнение окружающих, Гури не думал, что его действия не верны. До тех пор пока он не встретился с он всегда считал, что драконы высшие существа и не имел никаких сомнений. После встречи с Ариэль в его убеждениях возникла трещина, а после диалога с Вадвеем его мировоззрение посыпалось, как карточный домик. Да, драконы могучие и сильны, но действительно ли они высшая раса? Ведь в бою они проигрывают Церель а в битве разумов Фадвею. Возможно, и страсы более высшие, чем драконы, просто я о них не знаю. Для драконов такие мысли это полная ересь, но Гуири был убеждён, что он на верном пути. Понятно, что драконы очень сильные существа, но хоть это и так, Гури считал, что не следует на основании только этого факта причислять остальные расши к низшим существам. А если его мысль верна, то почему бы не поучиться у людей на которых по сию пору никто не обращал внимания, поскольку их считали низшими существами. И чем больше он обдумывал данный вопрос, тем глубже он погружался в исследование людей. А чем больше он исследовал людей, тем больше менялось его мировоззрение. Хотя драконы и могучие, но они совершенно не занимаются своим развитием. Да и зачем им это? Ведь со временем их сила и разум увеличатся сами собой. А поскольку они бессмертны и у них просто прорва времени, Нет никакого смысла торопиться с развитием. Таковы драконы. В отличие от них, у людей очень мало времени. С точки зрения дракона, вся жизнь человеческая пролетает в мгновение ока. Только что он жил, и вот его уже нет. Но всю свою жизнь люди проводят в движении, они относятся к жизни серьёзно, наслаждаются ей. В то время, когда основное занятие драконов это бездействие, люди постоянно что-то делают. Даже если с точки зрения драконы польза от их жизни чрезвычайно мала, но они стараются изо всех сил. Похоже, что люди называют тех, кто лежит и ничего не делает, лентяями. Если принять их точку зрения, то все драконы лентяи. Поняв это, Гури улыбнулся. Неважно, насколько драконы могучие. С точки зрения людей, они всего лишь сборище лентяев и тунеядцев. Пока драконы бездельничают, люди живут на всю катушку. Как раз драконы на более высокой ступени развития Это несомненно. И тем не менее, теперь Гури уже не может смотреть на людей свысока, как на низших созданий. Если драконы так и продолжат почивать на лаврах, то в какой-то момент люди могут стать сильнее драконов. Конечно, такая ситуация маловероятна, но есть многое, чему драконы могли бы поучиться у людей. Чтобы поблагодарить его за то, что она показала ему, чтобы извиниться за свои поступки ранее. И самое главное, чтобы понять прав ли он в своих рассуждениях, Гуйри подумал, что ему надо нанести ещё один визит Царель. А также он хотел бы ещё и получить ответ, почему она воздерживается от использования своих божественных сил.